Несмотря на ночной переполох, Макаров отлично выспался. Поднятый в потьмах Михаил Евгеньевич заколотил дыру во входной двери, пообещав днём вставить новое стекло. Прибежавшая Татьяна собрала осколки и даже пол вымыла, чтобы никто из гостей не порезался. Успокойные постояльцы разошлись по своим комнатам, и около трёх воцарилась тишина, которая встречается только за городом. Полная, безмятежная, нарушаемая лишь монотонным стуком дождя по стёклам. и жалобным скрипом веток, страдающих от неистовства ветра. К утру дождь не утихни на йоту, за окном было сумрачно и уныло, и, видимо, из-за этого обычно встающий в полседьмого утра без всякого будильника Макаров продрал глаза лишь к восьми. На соседней кровати сладко дрых мальчик Илья. Для 38-летнего Макарова 22-летний студент был мальчиком, и, оценив это обстоятельство, Евгений вдруг усмехнулся, невольно иронизируя над собой. Он-то уже точно не мальчик, у которого впереди вся жизнь с её открытиями, победами, падениями и снова взлётами. У него за спиной был богатый жизненный опыт, благодаря которому Макаров считался неплохим профессионалом, не задавшись брак, из которого, впрочем, удалось выбраться без особых потерь. Маленькая, но зато своя квартира, приличная машина. Он её обожал и относился как к одушевлённому существу. Ещё не старые и полные сил родители, к тому же его лучшие друзья и настоящее увлечение поисковый отряд, где в экспедициях Макаров отдыхал душой от грязи, налипшей за год работы, тяжёлой и неблагодарной, но любимой. Да, жизнь, пожалуй, удалась, и главное, в ней уже давно нет ни капли той непредсказуемости, что ежедневно заставляет таких вот мальчиков, как Илья, кидать жизни вызов. Бедная она, бедная, это поколение двадцатилетних от которых требуют так много и взамен не дают никаких гарантий. Где будет работать этот специалист по китайскому, когда занесёт его судьба в поисках лучшей жизни? Сколько лет придётся горбатиться, чтобы выплатить висящую камнем на шее ипотеку, без которой надежды на собственное жильё становятся абсолютно призрачными. Макаров бросил новый, теперь уже полный жалости взгляд на сопящего студента. Гулая нога высунулась из-под одеяла, длинная, худосочная, со сорок пятым размером не меньше, покрытая тёмным ещё детским пушком. Точно, мальчишка. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Эльью, он быстро сходил в душ, натянул джинсы, майку и толстовку, зашнуровал ботинки, сунул в задний карман зарядившийся за ночь телефон и выглянул в залитое дождём окно. Открывшаяся из него картина была безрадостной. Пожухлая трава газонов стелилась вдоль мокрой земли, окончательно лишённая жизненной силы. Деревья за ночь скинули большую часть листьев, и сейчас она устилала двор и дорожку к отдельно стоящим домам, как выброшенный на свалку старый свалявшийся ковёр. Если в сентябрьских днях, полных золота багряной листвы, ещё было что-то изысканное, как патина на старинных произведениях искусства... то приближающийся октябрь срывал любой романтический флёр, открывая бесстыдное родство угасания. Теперь с каждым утром за окном будет всё темнее. Эта темнота съест яркие краски, распространяя вокруг лишь разные оттенки серого, превратит шуршание листопада в расползающуюся под ногами гниль. В воздухе будет висеть дождь вперемешку с печалью, которая, как сырость, умеет проникать в любые щели, заползая в том числе и в душу. Затем выпадет первый снег, который тут же умрет и превратится в грязь. Кажется, у кого-то были такие стихи, но в поэтах Макаров был не силен. Грязь будет противно чпокать под ногами простуженных людей с угрюмыми лицами. С улыбками и живым блеском в глазах можно будет распрощаться до весны. Никто не улыбается под непрерывным дождем и не восторгается голыми ветками. И если по дороге в усадьбу Макаров восхищался осенним многоцветием трассы, и думал обо всей снежности, кто сейчас он точно знал, что не любит это время. Хотелось есть. Тихонько притворив за собой дверь, Евгений пробрался в каминный зал, где, как их предупреждали на каноне, будет накрываться завтрак. Татьяна сновала между столиками, которые сегодня не были сдвинуты вместе, расставляя на уже занятые маленькие кофейники. Чудесный аромат плыл по залу, и Макаров снова приободрился, потому что для него доброе утро обязательно начиналось именно с кофе. Омлет, сырники, домашний творог или каша? спросила Татьяна Макарова. Он застыл в задумчивости, потому что неожиданно захотел всё и сразу. На центральном столе стояли тарелки с нарезанной колбасой и сыром, хлебом, маслом, джемами и мёдом, а также хлопьями, к которым прилагался кувшин горячего молока. Завтрак в усадьбе подходили основательно. Надо выбрать что-то одно? Нет, заверила Татьяна. Только решить и побыстрее, если можно. У меня администратор на работу не вышла, так что я одна на хозяйстве. Я бы посоветовала вам обязательно попробовать творог. Он у нас деревенский, мы у фермеров берём. Чудо, какой вкусный. А дальше уже на ваш выбор. Каша готова, сырники тоже, омлет сделаю. О, каша какая? Внезапно Макаров почувствовал себя как в санатории. Он недавно отправлял родителей в Кисловодск, и о тамошних завтраках они рассказывались с предыханием. "Овсяное по кладесто", ответила Татьяна. За соседним столиком засмеялась Газпромовская Елизавета, которую Макаров про себя окрестил молодой карьеристкой. Сейчас он впервые рассмотрел её как следует. Она тоже была довольно симпатичной, хоть и обычной. Резкие порывистые движения выдавали властную натуру. привыкшую прислушиваться только к своему мнению. Да и женственности в ней не было ни на грамм. У такой породы женщин женственность не в чести. Они и с сексом занимаются, если, конечно, находят на него время, словно проводя производственное совещание с графиками, амплитудами и дедлайном. От подобной перспективы Макаров даже содрогнулся и поспешно начал есть принесённые ему творог, действительно оказавшийся выше всяких похвал. Помимо Елизаветы, в этот ранний час на завтраке присутствовала только мать Ильи, располневшая, но довольно красивая женщина, которую, как помнил Макаров, зовут Ольгой. Сегодня с ней впервые была дочь, девочка лет 14, гораздо больше похожей на мальчика, неровно выстриженной челкой, бритым затылком, татуировкой на запястье правой руки, то и дело вылезающей из-под длинного рукава черной толстовки с капюшоном. Она ела молча, не глядя по сторонам и не отрывая глаз от телефона. «Саша, тебе сделать бутерброд?» – спросила Ольга, но девочка даже ухом не повела. «У нашей Сашеньки сложный характер», – вспомнил Макаров. Войдя в зал, он, естественно, поздоровался, и ему ответили все, кроме девчонки. Отворилась дверь, и в комнате, которая сейчас выполняла функцию столовой, появилась Даша, немного встрепанная со сна. Светлый ёжик на затылке воинственно торчал. На щеке явно виднелся след от подошки. Спортивный кашемировый костюм, выглядевший крайне уместно в такую мерзкую погоду, ладно облегал невысокую фигурку с округлостями в нужных местах. Доброе утро, сказала Даша и сладко зевнула, тут же смотившись. Простите. Все хорошо спали? Собравшиеся заверили, что да, и только девочка Саша по-прежнему не повернула головы качан, как говорила макаровская мама. Я думаю, все остальные ещё не встали. Сейчас только четверть девятого, а первое занятие начнётся в 10. Если вы захотите чем-то заняться после завтрака, то Михаил Евгеньевич готов организовать конную прогулку. Тут неподалёку есть отличная конюшня. Если позвонить фермерам, которые её содержат, то они подготовят лошадей. В такую-то погоду, с сомнением в голосе спросил Макаров. Дождь-то ни на минуту не переставал со вчерашнего вечера. Трудная Саша подняла голову, хотя глаза ее по-прежнему ничего не выражали. «Лошадки!» – сказала она в пространство и тут же снова уткнулась в телефон. Еда на ее тарелке оставалась практически нетронутой. «Саша, надо поесть!» – без всякой надежды на успех заметила Ольга и повернулась к Даше. «А как вы думаете, пока мы с Ильей будем заниматься, можно организовать поездку к лошадям для девочки?» Убеждена, что да. С вашего разрешения, когда Сэм проснётся, я ещё спрошу у него, потому что ему тоже совершенно нечего делать, пока мы заняты, а в интернете он сидеть не умеет. И после этого всё организую. Да ну, можно сейчас договариваться, бесполиционно заявила молодая карьеристка. Я более чем убеждена, что в такую отвратительную погоду наш американец даже носа из дома не высунет. Он точно не поедет. И всё-таки я предпочитаю спросить. Мягко подразнила Даша. Он не поедет. Саша подняла голову от телефона и уставилась на них. В глазах её было что-то жутковатое. Впрочем, это ощущение тут же пропало, потому что девчонка снова уткнулась глазами в экран. Правой рукой она корябло вилкой по тарелке. Звук раздавался вязкий, противный. Саша, съешь хотя бы один сырник. Вилка со звоном полетела в угол. Раздался визг от проехавших по полу ножек стула. Через мгновение трудный подросток уже стоял у выхода. Но перед тем, как покинуть столовую, она всё-таки обернулась и отчётливо, чуть ли не по слогам произнесла: "Он не поедет". Макаров в очередной раз в глубине души возблагодарил Бога за то, что у него нет своих детей. Это же не человеческое терпение надо. Оказывается, он произнёс свою мысль вслух. Да ничего, это мне по делам. Вздохнув и тут же словно проглотив свой вздох, сказала Ольга. Если её внешний вид выражал покорность и уныние, но грешила теперь вот, получая воздаяние с торицей. Всё правильно. Вселенная очень справедлива. Жаль, что я раньше этого не понимала, точнее, понимала, но всё равно надеялась. Она говорила непонятно, бессвязно, просто бормотала какие-то фразы себе под нос и выглядела при этом полубезумной. Ну и семейка, что мать, что дочь, обе ненормальные. А Илья вроде парень ничего. Хотя эти его поиски себя тоже странные, если честно. В столовую ворвалась шумная, яркая, очень ясная с утра австриячка Аня. Плюхнулась за свободный столик, радостно помахала всем рукой. «Доброе утро! Надеюсь, я ничего не пропустила». Нет, ответила Даша, которая ещё так и не присела, готовая куда-то бежать, в чём-то служить. Внезапно Макаров понял, что это его раздражает. Раз нет, то сидите и позавтракайте наконец, не очень вежливо сказал он. Как вы сами заметили, до начала программы ещё полтора часа. Все мы люди взрослые, так что не пропадём. Да и ваши иностранные работодатели ещё спят. Выпейте кофе и поешьте. Даша растерянно посмотрела на него и послушно опустилась на стул за тем же столиком. Неожиданно её лицо оказалось напротив Макаровского, очень близко, и он сумел разглядеть едва заметную морщинку в углу рта, тонкую жилку, мющуюся на виске быстро и трогательно, непокорный завиток, выбившийся из-за уха. Оказывается, на короткой стрижке такое тоже возможно. Она заказала Татьяне творог и омлет. И Макаров внезапно уставился на ее нежное горло в кашемировом воротнике водолазки. На тонких пальцах были надеты кольца, серебряные и очень необычные, не утяжеляя образ, а придавая ему какую-то утонченную завершенность. «Надо же! Казалось бы, такое простенькое личико, а смотришь на него, как на произведение искусства!» «Доброе утро!» – в столовую вплыла Паулина, само совершенство и грация, упакованное в дорогие одежки. Здоровалась она скорее для проформы, потому что никто из собравшихся явно не вызывал у нее ни малейшего интереса. И зачем только приехала? Затем появились Игнат и Настя. Друг немного не выспавшийся и с утра сердитый. Еще с поискового отряда Макаров знал за ним такую особенность. Настя сосредоточенная и серьезная. «А где американец?» – первым делом спросила она, даже не поздоровавшись. «Спит?» Откусив куратный кусочек омлета, ответила Даша: "Он настоящая сова, никогда не начинает день раньше 11:00 утра. А зачем он вам?" "Мне?" поразилась Настя. "Мне он совершенно не нужен. Вот ещё". Выглядело это непоследовательно, но Макаров давно уже бросил попытки понять женскую логику. Он доел свой завтрак, залпом допил остатки уже остывшего кофе и поднялся со стола. "С вашего позволения, пойду покурю". По лестнице с третьего этажа спускалась актриса Холодова, высокая, худощавая, с забранными в сложную прическу волосами, несмотря на раннее утро и более чем свободную атмосферу, одетая в розовый брючный костюм. Вчерашних вечерних серёг, тяжёлых, старинных и явно очень дорогих, Макаров отметил это машинально, потому что обладал профессиональным вниманием к мелочам, на ней не было. В просвечивающих мучках торчали лишь уместные золотые гвоздики. И что это его сегодня заклинило на украшениях? Впрочем, Макаров поспешно объяснил себе, что дорогие серьги явно остались в номере актрисы, что было довольно беспечно. Как он уже успел отметить, сейфа в номерах нет. Или в люксе всё-таки есть? Впрочем, его это совершенно не касалось. Немного поколебавшись, идти в комнату за курткой или не будить всё ещё дрыхнувшего студента, он решил никуда не ходить. Толкнул тяжёлую входную дверь – одно из отделений которой было забито фанеркой вместо разбившегося ночью стекла, и выскочил под дождь. Козырёк над входом, конечно, был. Вот только при таком ливне и ветре в придачу спасал он мало. Нахохлившись, как воробей, Макаров судорожно затянулся, чтобы расправиться с первой утренней сигаретой побыстрее. Со стороны коттеджа шёл то ли друг, то ли деловой партнёр хозяина. Несмотря на разверзшиеся небесные хляби, он не бежал в припрыжку. Пошел степенно, не торопясь, уверенно, как привыкшие считать себя хозяевами жизни. Здороваться Макарову от чего-то не хотелось, тем более первым. Поэтому он сухо кивнул, получив в ответ такой же ничего не значащий кивок. Во двор, через открытый Настя шворота, как успел заметить Макаров, их не закрывали даже ночью. Въехала Митсубиси с открытым багажником. Остановилась визжа с шинами. Из машины вылез Михаил Евгеньевич. Лицо его было расстроено. Игорь, ты сегодня хотел уехать? Ну да, мы же с тобой все дела обсудили. Да и полный дом народу у тебя, а я к такой суматохе не привык. А что? Да в том-то и дело, что придётся тебе задержаться. Чёрт бы побрал эту трубу. Улась нашу в неё бы засунуть. Черти полосатых. Сколько я говорил, сколько предупреждал. Да что случилось-то? Макаров декуриев отшвырнула корык, но уходить и дом не спешил. Ему было интересно, чем вызвано такое волнение обычно флегматичного хозяина. Да и то и случилось, что из-за ливня дорогу размыло. В 3 км отсюду ручей есть, что в озеро впадает. Он в трубу обран, а та в землю вкопана, аккурат под дорогой. Ну и подмыло её. Труба просела, насыпь над ней рухнула, поток воды течёт, будь он не ладен. даже на тракторе не проехать что уж про наши машины говорить администратор на работу не вышла добраться не смогла мне позвонила я смотался посмотрел труба отдела причём в прямом смысле не вовремя заметил его собеседник игорь орнольдович вспомнил макаров конечно не вовремя я же собирался на ферму поехать насчёт конной прогулки договориться да свежего молока взять все планы коту под хвост а сколько времени надо чтобы починить Михаил Евгеньевич неожиданно смутился. Да кто же его знает? Ты же понимаешь, как у нас служба дорожная работает. В этой стороне, кроме усадьбы, ничего нет. Позвоню сейчас, скажу, что тут два десятка человек от большой земли отрезаны. А когда уж они способны меры принять, не знаю. Может, завтра, может, через 3 дня, а может и через неделю. От мысли, что из этого забытого Богом места теперь не выбраться, Макарова внезапно стало не по себе. Зноб прополз по всему телу, заставив встряхнуться, и только по полетевшим от него брызгам Макаров понял, что успел промокнуть насквозь. Заскочив в дом, он юркнул в свою комнату, рывком стянул мокрую одежду и вытащил из спортивной сумки запасную. Илья заворочился на кровати, сел, растер лицо руками. «Что, уже пора вставать?» «Я уже полтора часа как встал, а про тебя сказать ничего не могу. Мать твоя с сестрой уже позавтракали». обещанная лекция. Он покосился на офицерские часы, которые носил в память о деде. Час. Так что решай сам. В 10:00 утра все собрались на веранде, на которой всё уже было подготовлено для лекции. Присутствовали все, кроме Костюмира, Риты и Сема. Впрочем, ничего удивительного. Лекция не предусматривала использования костюмов, а американец, как все уже были в курсе, не вставал с постели раньше полудня. Саша сидел в углу и что-то сосредоточенно рисовал на листе бумаги. В начале хозяйка усадьбы Татьяна сообщила о том, что дорогу размыло. "Вы не переживайте", сказала она. "Миша уже сообщил в администрацию района. Они пообещали, как только дождь кончится, приехать посмотреть. И ещё ж и воскресенье сегодня, как на грех. Продукты у нас запасены, голодными не останемся. Правда, без фермерского молочка придётся пару дней продержаться, да без творога. Но это не беда". магазинная есть. Площадки, сказала Саша в пространство. Не получится с лошадками, деточка, успокаивающе сказала Татьяна. Дорогу же размыло, не проехать. Саша сурово поджала губы. Ну, раньше следующего воскресенья мы отсюда всё равно не уедем. Так что оказаться отрезанными от цивилизации даже романтично, заметила Поулина. Я рассчитывал на приключение, и вот, кажется, получается. Вот это и будет нашим первым творческим заданием, разыгрывать, которое мы с вами начнём сегодня во второй половине дня. Каждый представит, что должен сыграть в детективной пьесе. Мы в маленькой гостинице, застрявшей, скажем, в снегу из-за сильной непогоды. Здесь собрались люди, незнакомые друг с другом. Одного из них убивают. Каждому из вас предстоит вжиться в роль убийцы и сыграть, что именно произошло, выбрав себе для этого партнёра. Перед обедом сообщите Рите, какой вам нужен реквизит, и она всё подготовит. Договорились? Тогда я расскажу вам о системе Станиславского. Потом, после кофе-брейка, мы научимся правильно ставить дыхание. Поехали. Макарову было скучно, но идти всё равно некуда. На улице дождь, в номере четыре стены и телевизор, который он никогда не смотрел. Переславыль не съездить, потому что размыло дорогу. Чёрт, и зачем он вообще согласился на эту дурацкую затею? От нечего делать, он начал слушать лекцию и неожиданно для себя втянулся. Рассказчиком Екатерина Холодова была отличным, голосным владела мастерски, то повышая, то понижая интонацию, чтобы держать слушателей на эмоциональном крючке. Первые полтора часа пролетели быстро, и Макаров даже удивился, что уже пришло время пить кофе. В кабинном зале, где стояли накрытые столы, он взял маленький кофейник, налил в чашку кофе, незаметно повертел головой по сторонам, подошёл и протянул её Даше. Выпейте кофе, а то опять забудете о себе из-за стремления позаботиться о нас. Мне надо подняться к сыму, Россина сказала Даше. Меня тревожит, что он всё ещё не спустился к завтраку. Конечно, спешить ему совершенно некуда, но по утрам он завтракает очень плотно. Может, простудился вчера или плохо себя чувствует, разволновался из-за своей истории. Тем более, выпейте кофе, настойчиво сказал Макаров, чуть ли не силой впихивая чашку ей в руки. А потом пойдёте, перерыв полчаса, так что всё успеете. Она благодарно посмотрела на него, взяла чашку и сделала первый глоток. Татьяна, говорит, отличный кофе. Да она вообще готовит прекрасно. Я вчера за ужином чуть не лопнул. Никак не мог заставить себя остановиться, такое всё было вкусное, признался Макаров. А вы я видел ели совсем мало. Я привыкла себя ограничивать в еде, во всём. Ладно, спасибо за кофе, побегу к Сэму. После её ухода комната словно опустела, хотя в ней толпилось довольно много народу. Плеснов ещё кофе прямо в дышаную чашку. Макаров решил сходить покурить, прихватив его с собой. Он любил разбавлять этот крепкий напиток сигаретой. В холле под лестницей на второй этаж темнела фигура. Приглядевшись, Макаров понял, что это веселая кудряшка Анна. Повернувшись спиной, она что-то быстро говорила в телефон по-английски. Интересно, она же в Австрии живёт. И если разговаривает с мужем, должна говорить по-немецки. Впрочем, Макарову, который не знал ни одного иностранного языка, это было совершенно без разницы. Он толкнул входную дверь, Выдохнул холодный влажный воздух и занёс ногу над порогом, но шагнуть не успел. Страшный крик разрезал гулкую тишину холла. Кто-то кричал на одной ноте, страшно надрывно, и Макаров, захлопнув дверь, рванулся по лестнице вверх. Ему показалось, что кричит Даша. На лестничной площадке между первым и вторым этажом он наткнулся на человека, который не спеша поднимался вверх, держа что-то в руках. Тот не удержался на ногах, начал падать. На Макарова полилось что-то горячее, он зернулся и зашипел от боли. Сидящий на лестнице человек тихо ругнулся сквозь зубы, голос был знакомым и, сфокусировав зрение, Макаров вдруг осознал, что видит перед собой ту самую Дашу, которую помчался спасать. Целая и невредимая, но потирающая коленку, она сидела на ступеньке, держа в руках полупустую чашку кофе. На ее голубых джинсах растекалось отвратительное коричневое пятно. Вы что, сума сошли? Вы чего на людей кидаетесь? мрачно спросила она, безуспешно пытаясь отряхнуться. Я услышал крик, решил, что это вы, ответил Макаров, чувствуя себя идиотом. К ним из кабинного зала и с веранды бежали люди, по всей вероятности, тоже привлечённые страшным криком. По крайней мере, Холодова была уже здесь, из-за её спины выглядывала Анна, а в лестничном проёме маячила голова Игната. Мизансцена практически повторяла ночную Когда обитатели особья были встревожены звоном бьющегося стекла. Да это дети кричат. Устало сказала Даша, сунула ему в руки чашку и поднялась на ноги. Вы что, не помните? Мы же с вами вчера уже слышали этот крик. Действительно, с третьего этажа по лестнице кубарем катились дети. Мальчик и мальчик. С визгом и хохотом, упакованные в непромокаемые куртки и резиновые сапоги, они пролетели мимо Даши и Макарова, столпившихся внизу людей. Клопнула входная дверь, и шум стал удаляться, пока не растаял вдали. Господи, если бы я был их отцом, я бы их убил, Макаров выдохнул, чувствуя, как спадает охватившее его напряжение. Зачем только роет-то? Расходимся, граждане. Ложная тревога. Чёрт, теперь надо идти переодеваться, с досадой сказала Даша. Ну вы же взрослый человек, почему такие детские реакции? Мне надо к сыму, а теперь тратить время на то, чтобы штаны поменять? Он тоже как ребенок, честное слово. «Вы к своему Сэму уже 10 минут назад ушли», сообщил Макаров нелюбезно. «Сами задержались, а теперь на меня сваливаете». «Не 10, а 5. Это у вас от испуга временной скачок случился. Я решила сразу захватить Сэму кофе. Он всегда день с него начинает». «Черт, возвращаться за новой чашкой уже нет времени». Она повернулась и начала подниматься по лестнице, сочтя разговор с Макаровым законченным. Но он не отставал. «Слушайте, а зачем вы врете?» Она споткнулась на ровном месте, повернулась и уставилась на Евгения. В ее глазах не было ничего, кроме изумления. «Я вру?» «Да, причем на совершенно пустом месте. Если человек врет без нужды, значит, либо он что-то усердно скрывает, либо просто патологический врун, и к его словам нужно относиться с опаской. Какой из вариантов ваш?» «Ну где я вам соврала?» Вы сказали, что идете к своему подопечному и вышли из комнаты. В столу с кофе вы не подходили. И за прошедшее время вы совершенно точно могли два или три раза подняться в нужную комнату. Я не мог столкнуться с вами на лестнице. Но тем не менее это произошло. Ну, если вам интересно, придется сознаться. Даша говорила сквозь зубы и теперь в ее глазах читалась ненависть. Или это было презрение? Я вышла из комнаты и зашла в туалет. который находится под лестницей. Там мне пришла в голову мысль захватить цема кофе. Поэтому я вернулась, налила чашку и пошла наверх. Теперь Макаров смотрел на молодую женщину сердито, потому что врала она глупо и неуклюже. Любой мог вывести её на чистую воду, что он сейчас и сделает. Милая Даша, главное правило любого преступника, который хочет остаться непоимённым, чётко продумывать детали, сказал он. Я, знаете ли, полицейский, опер, говоря по-простому, поэтому умею ловить людей именно на мелких нестыковках. Придуманный кофе как объяснение не лезет ни в какие рамки. Я ничего не придумывала, но мне интересно узнать, почему вы так решили. В её глазах не было ни капли испуга, только искреннее любопытство. Если она и притворялась, то очень умело. В каждой из наших комнат, а у меня замечу, простой двухместный номер, а не люкс. Есть чайник, френч-пресс, набор из нескольких видов чая, банка растворимого кофе и пакет с молоком, два вида сахара и мёд в баночке. Любой из гостей, если захочет чаю или кофе, может собственноручно приготовить себе напиток, не выходя из номера. Вам не было никакой нужды так стараться. В глазах Даши мелькнула растерянность, и Макаров, почувствовав в себе лёгкое злорадство, тут же вырвал себя Стоящая перед ним молодая женщина точно не была преступницей. И что это он вдруг так раздухарился её подлавливать? "И правда", сказала она и провела рукой по лбу. "Как же я сразу про это не подумала. В каждом номере есть чайник, и в моём, и у Сэма тоже. Странно, это очень странно, потому что тогда я ничего не понимаю". Она снова повернулась спиной, поднялась на конец по лестнице, позвенела ключами и скрылась в своём номере. успеет он покурить или нет. До окончания перерыва осталось еще минут восемь, поэтому Макаров, ежесь от висящей в воздухе влажности, все-таки выскочил во двор. Стараясь не высовываться из-под козырька, прикурил сигарету и с наслаждением затянулся. Дождь все продолжался, правда, не ливень с ураганным ветром, а мелкая и оттого особенно противная морось. Не мудрено, что дорогу размыло, ей-богу, и не уедешь отсюда теперь. Даже в Переславле с его музеями утюгов и чайников не вырвешься. Хочешь не хочешь, а придётся идти на тренировку дыхания, а после обеда разыгрывать какие-то дурацкие сценки. Вот ведь вляпался, так вляпался. Дай бог здоровья Игнату и его ненормальной Насте с её внезапно открывшейся тягой к театральному искусству. Сигарета кончилась. Макаров потушил её в луже, пристроил стоящую рядом со входом металлическую урну. И будь иnonся разминай мышцы и всё-таки зачем она так глупо соврала мысли его то и дело возвращались к Даше которая почему-то волновала его гораздо больше чем следовало пожалуй к ней вполне можно было проявить сугубо мужской интерес но если она врушка то потом хлопот не оберёшься воронёй макаров не переносил на физиологическом уровне Поёжившись от сырости и не придя ни к какому выводу относительно возможных отношений с неуклюживырущей Дашей, он открыл дверь, шагнул в дом, встретивший его теплом и смесью умопомрачительных ароматов. Видимо, Татьяна уже начала готовить обед. И замер, потому что под его сводами снова пронёсся нечеловеческий крик, от громкости которого закладывало уши. «А-а-а!» Нет, либо родители этих ушлёпков заткнут рты своим невоспитанным детям, либо он Макаров оттаскает их за уши. Неожиданно он замер. На его глазах дети покинули дом и больше не возвращались. Они не могли быть источником страшного крика, который, кстати, повторился, а значит, кричал кто-то другой. Со стороны каминного зала вновь бежали люди, а в пролёте лестницы появилась Даша. Взгляд у неё был безумный. Кроем сознании Макаров отметил, что она успела переодеть джинсы, которые теперь были синие и совершенно сухие. В глазах плескался ужас, который заставлял её тяжело дышать. Вместе с сиплым дыханием изо рта вырывались бессвязные слова, которые никак не складывались в обычную фразу. Там я зашла. Я хотела узнать, что-то нужно Сэм, кофе. Дверь не заперта. Он не ответил. Он мёртв. Участники тренинга толпились внизу, напирая друг на друга. До Макарова внезапно дошел смысл сказанного. Одним прыжком он преодолел пространство, разделяющее его и лестницу. Взмыл на два пролета, схватил за плечи, трясущуюся, как в ознобе, Дашу. «Тихо, внятно скажи, что случилось». От прикосновения его рук она на мгновение замерла, а потом, словно вынырнула из накрывшей ее с головой волны безумия, посмотрела уже более осмысленно, перевела взгляд вниз, где толпились люди, и глубоко вздохнула. Сэм лежит в своём номере мёртвый, члены раздельно, чуть ли не по слогам произнесла она. Его убили.